Естественный отбор. Первое, чему я удивился, попав в дивизию атомных подводных лодок, простецкие отношения между людьми. Не понебратские, не неуважительные, а именно простые. Дежурный по дивизии, когда увидел, что я пытаюсь замаршировать в его рубку строевым шагом, замахнулся на меня руками. «Расслабься, сынок, это тебе не парад». Ну как тут расслабишься? Целый капитан первого ранга же сидит, а что-то в журнале пишет. Тач капитан первого ранга, начинает торжественный доклад, как учили. Да все я знаю, — перебивает меня дежурный. Прибыл для прохождения и так далее. Кто по специальности-то? Киповец, говорю. Жалко, что не минер, я бы тебя к себе забрал. Мне минер по зарез нужен. Не хочешь быть минером? Холь там одна труба и три клапана. Никак нет, говорю. Я в механике хочу. «Ну, смотри, я тебя предупреждал. Пошли, отведу тебя к механикам». Поднимаемся на второй этаж штаба дивизии. Там огроменный, мне тогда так показалось, коридор с кучей кабинетов. «Маслопопые!» — кричит капитан первого ранга. «Я вам лейтенанта привел!» Откуда-то из кабинета выскакивают два офицера. Один высокий, полный и бородатый капитан первого ранга. начальник электромеханической службы и среднего роста худощавый капитан второго ранга, флагманский электрик. «Лейтенант, ну наконец-то!» — кричит бородатый. «Я уж думал, что опять нас кинут. Иди к нам в горячее объятие, лейтенант!» Покидаю приветливого капраза и иду в кабинет к этим странным людям. Странные люди сидят и пьют чай на сваленных в кучу на столах, схемах бумагах и фрагментах скатерти. «Садись, лейтенант!» Они смахивают с табуретки еще какие-то схемы на пол. «Чай будешь?» «Конечно, я бы выпил чаю. Непривычная жара, и целый день на ногах то по штабам, то по автобусам. Спасибо, говорю, но нет. Стесняешься, небось, при таких ты шишках? Есть немного». «А не надо», — говорит мне начальник электромеханической службы. «У нас тут все по-простому. Если ты гандон, то от нас быстро съебешь. А если нормальный парень, то можешь с нами даже запросто и чай пить». «Ты гандон?» «Да нет, вроде нормальный парень». «Ну тогда садись и пей чай». «Сидим, пьем чай». «Какой у тебя средний бал?» спрашивают. «4,6-4,7 где-то». «А еще что есть?» Курс военных переводчиков закончил. «Это тебе особенно в трюмах пригодится», смеются. «В море-то ходить хочешь? Или на отстойник сейчас будешь проситься?» «Конечно хочу». «Чего бы я сюда ехал тогда?» «Ну, хоть тебя знает». «А почему хочешь-то?» «Ну, это... романтика там, все такое». Они ржут. «Романтика!» «Да это да вы в романтике просто ничего не понимаете!» Набираюсь я смелости, видимо, отчая. «О, наглый, это хорошо. На ТК-20 пойдешь». Немс берет трубку телефона и говорит. «Серега, метнись ко мне быстро, олененком и вызови хоть физочку к телефону». «Ну и что, что пенсионер?» Нам сказал олененком, значит олененком. По пизде у меня еще тут. Дышит в трубку. Кафизыч, ну танцуй. Танцуешь там? Че-че, лейтенант тебе отрыл с боем. Что спасибо? Не булькать твое спасибо. Три литра мне должен теперь. Да ты еще поплачь мне. Ага. Третье, сказал, не ебет. Сейчас пришлю его к тебе. Подводит меня к окну. Он говорит, видишь, акулы стоят. Твоя третья слева. Иди. Иду. На персе лосоватый человек татарской наружности орет на матроса с автоматом. Ты знаешь, как у нас ебут? За хвост на палку! Еще раз, блядь, увижу, и дорогая не узнает, какой парня был конец. Поворачивается ко мне. На бирке написано КБЧ-5. Он самый, значит. Ну, добро пожаловать на борт, лейтенант. Спускаемся в центральный. Вот. показывает механик на самый большой пульт в ЦП. «Это твой молибден. У нас он называется пианино. Единственное, что мне от тебя нужно, чтоб ты на нем хуярил, как Ван Клиберн на пианине. Все остальное пыли суета. Пошли пульт Гэу покажу». Спускаемся в восьмой. Механик со мной на прицепе врывается в какую-то каюту. В каюте в обнимку с перегаром спит тело. «Вот, Эдуард, знакомься. Это тело зовут Владимир. И он один из двух киповцев Гэо. Как бы твой коллега по нихуя не деланию. «Чё это нихуя не деланию? Возмущенно бурчит тело. Вова, какой ты пример показываешь лейтенанту? Ну ёб твою мать! Где ключи от пульта? Нормальный. Нормальный я пример показываю лейтенанту! Бурчит Вова и вытаскивает из кармана связку ключей. Закройте там потом все. А ты не прихуел ли, Владимир? Кофизоч, ну пожалуйста, ну сам же вчера. Все. «Да хуя пиздишь!» И механик выводит меня из каюты. Меня поселили в соседнюю с Вовой каюту. А с Вовой жил еще Андрей Борисович, старый и опытный командир первой трюмной группы. Шефствовали они надо мной вроде как. Помню, однажды поспорили с Начхимом в отсеке, просто поспорили и перешли на повышенные тона. Так оба ведь выскочили из каюты с криком, «Кто тут нашего лейтенанта обижает?» А Начхим Дима ровесник с Вовой был, Борисович постарше, ну я. «Головка от хуя в глаз! Это наш лейтенант, и только мы имеем право на него орать!» Ну, шутили, в общем-то. У нас крайне доброжелательная обстановка была в экипаже. А за механиком нашим вообще можно ходить с блокнотом и записывать. Или на камеру снимать, когда он злился. Злился он редко, правда, но изображал из себя татарина в этот момент. Ну, так-то он и был татарином, но в момент расстройств изображал монгола-татарина, который отбился от Орды и как-то случайно попал в Мурманскую область. «Лёня!» Звал он инцидента в какой-то компании тыкал пальцем в суп. «Что это тут наплескано у меня в корыте?» «Это щи», — удивлялся Леня такой кулинарной необразованности целого подполковника. «Щи? Леня, да про них даже нельзя сказать хоть хуй полощи! Мой мазутный в них даже не пополощется! Где мясо, Леня?» «Мясо во втором блюде». «Да? А косточки, может, в третьем? Леня, ты видишь эти руки?» Леня внимательно смотрел на вытянутые к нему ладони и утвердительно кивал головой. «Эти руки, Леня, носят твою тушку по глубинам северных морей. И если эти руки начнут дрожать от недостатка мяса в организме, то ты, Леня, в этих северных морях и останешься на всю свою яркую, но недолгую жизнь. А посмотри на Эдуарда!» Леня смотрел на меня. «Он же цистерны главного балласта продувает своими пальцами!» Он же, как и картяк, к солнцу выносит и к кислороду. А ты, блядь, чё, Капусты в воде варишь, как козлу какому?» А еще механик носил ключи на широкой зеленой резинке от ПДУ и надевал ее на лоб, как самурайскую повязку, когда думал. Ключи при этом болтались над правым ухом. «Эдик, ну что у тебя с холодилкой?» «Да не могу разобраться, что-то автоматика там не хочет автоматить». Горит один предохранитель все время, а из-за чего не могу вычислить?» И он надевал резинку на голову. «Неси схемы». «Несу». Разворачиваем. «Блядь, так они по размеру больше, чем стойка управления от нее». Смотрим схемы, возим по ним пальцами и понимаем, что нихуя не понимаем. «А гвоздик пробовал вставлять?» Спрашивает механик атомного подводного крейсера стратегического назначения. «Какой гвоздик?» Железный этик! Банальный железный гвоздик! Куда? Куда не ходит поезда? Пошли! Лезем в трюм седьмого. Снимаю крышки со стойки. Снимаю крышки, механик вставляет гвоздь вместо предохранителя и прижимает его ебанитовым колпачком. Врубаю, смотри, откуда дым пойдет. Врубаю, холодилка радостно работает и холодит, а из одного блока валит дым. Вырубаю холодилку, меняю блок, ставлю предохранитель, запускаю. Работает, сука! «Учись, студент! Гвоздь дарю!» И механик снимает с головы резинку, думать-то больше не надо. И, напивая что-то себе под нос, уходит с чувством выполненного долга. Потом уже я вспомнил слова Немса про гондонов. И действительно, ведь ни одного не было. Были люди умнее, тупее, веселее, серьезнее, с пристрастием к алкоголю, ведущие здоровый образ жизни. Спокойные сумасшествие, но гондонов не было. А если и появлялись, то быстро куда-то исчезали. Естественный отбор в исполнении подводных сил Северного флота, я считаю.